Глава тридцать первая Мы с Хрустом уже становились приятелями. Он размышлял, бросал на меня взгляды украдкой всего минут пять и сразу вспомнил, что я люблю пиво. Этим он сделал ненужным один вопрос из всегдашнего перечня. Я сделал ненужным все остальные, попросив пол-литра Вейдерского светлого лагера, а потом сказал. «Передай Гулеру, что пришел Гарретт». Так. Хруст удалился на цыпочках. Я ждал, когда ноги его придут в противоречие с бородой. Этого не случилось. Этот гном опровергал законы природы. Хруст пропал надолго. Я потягивал пиво и оглядывал помещение. Здесь царило оживление. Пол сотрясался от плясок. Три пары танцевали под аккомпанемент хрипящего оркестра, который наигрывал какую-то неизвестную мелодию. Я бы узнал эту пьесу, если бы ее исполняли настоящие музыканты. За тремя столами сидели клиенты. Все девушки были заняты, для меня не осталось ни одной, хотя они и так уже махнули на меня рукой. Память у них лучше, чем у Хруста. На одну я обратил внимание. Новенькая. Очевидно, в прошлом у нее была другая жизнь. Эта девушка была великой актрисой, а может, она действительно развлекалась. Моложе остальных? привлекательная брюнетка, весьма похожая на ту, которую я видел совсем недавно, что тут же остудило мой пыл. «Ант придет через минуту», — послышался сзади голос Хруста. Я стоял спиной к стойке и изучал нравы. Я взглянул через плечо. Хруст вернул мне взгляд, взгляд был озадаченный. Он не понимал, что происходит. Он думал, что я собираю дань от имени организации. а я приносил, вместо того, чтобы отбирать. Сейчас я впервые видел этого гнома в по-настоящему удачный для заведения день. Почти всегда у Хруста было одно и то же выражение — озадаченное. Всем. «Кто это брюнетка вон там, Хруст?» Он скосил глаза, но не мог ее разглядеть. Нашарил в кармане очки, прилепил их к носу и прижал пальцем к колбу, как высохшую картофелину. Я удивился. «Очки стоят дорого». «Это новая девушка, мистер». «Так и есть. Сказать имя? Ей мое или мне ее?» Он был озадачен. Однако больше не высказывался. А тут появился Гуллер и сел рядом со мной на табурет спиной к стойке. Гуллер взял у Хруста кружку. «Лучше уже не будет, Гаррет. Я смерил его взглядом. Его лицо также ничего не выражало, как и его тон. Может, он хотел сказать, что здесь рай на земле? Может, говорил о том, как идут дела в бизнесе? Или это издевка? А может, он сам не знает, что? Я передал ему последний отчет брешущего пса и сказал. «Когда я сюда зашел в первый раз, здесь был Краск». «Краск?» С внезапно возникшей подозрительностью переспросил Гуллер: «Краск?» из организации он разговаривал с музыкантами если вы так говорите значит так и было я ничего не помню все он прекрасно помнил а то бы вдруг не потерял память как раз когда я собирался уходить вошла девушка она направилась к хрусту как будто что то хотела ему сказать но тут заметила краска и неожиданно бросилась бежать если вы так говорите «Значит, так и было. Я ничего не помню». «Что вы можете о ней рассказать?» «Ничего». Он сказал это очень твердо. «Так твердо, что если бы я стал настаивать, его твердость воздвигла бы между нами стену, и я уперся бы в эту стену головой. В свое время я пробил башкой несколько стен. Теперь я знаю заранее, что разобьется быстрее – голова или стена». Я бросил эту тему. «Кто эта новая девушка?» Он пожал плечами. «Они приходят и уходят. Они здесь не приживаются. Никогда не знаешь, кто из них кто. Она называет себя конфетка. Это не настоящее имя. А зачем вам?» «Пришла моя очередь пожимать плечами». «Не знаю. Она какая-то другая. Она тут развлекается». «Бывают и такие. Делает это ради удовольствия. У всякой пташки свои замашки», — Гаррет. Он постучал ногтем по отчету брешущего пса. «Что в этой писульке? Старый хрен жив?» «Старый брешущий пес все тот же, только злится, что дождь не позволяет ему проповедовать». «Хорошо. В следующий раз просто скажите мне об этом». Нет нужды каждый раз описывать на пятистах страницах, как он выдавил прыщ. Я оплачиваю расходы, но не на такое количество бумаги. Я не смотрел на Гулера. Он был не в лучшем настроении, но не хотел оставаться один. В веселом уголке все такие. Они любят проводить время с посторонними, не с клиентами и не с какими-нибудь опустившимися существами. Обитатели веселого уголка просто хотят иногда почувствовать себя не хуже всех остальных. Они на самом деле не хуже, может быть, даже лучше. Они знают жизнь лучше, чем те, кто покупает их время или те, кто их осуждает. Они хуже лишь тем, что утратили иллюзии. Гуллер тосковал по иллюзиям. Он желал отвлечься от этих вечеров, лучше которых не будет. «Хотите? Я расскажу вам историю», — спросил я. Какую? О хороших и плохих парнях и множестве смазливых девушек. О том, чем я занимаюсь, когда не подглядываю за брешущим псом. Давайте. Но не ищите у меня помощи. Я изложил ему почти все, отредактировав некоторые подробности. Это страшно, Гаррет. По-настоящему жутко. Я думал, что знаю всех негодяев на свете. «Но это что-то новое. Бедные девочки. А эти бабочки?» «Бабочки? Не знаю, при чем они тут. Странно. Это действие проклятия. Или еще что-то. Может, вам надо найти какого-нибудь некроманта? Вот. Я знаю одного типа. Он чудак, но хороший. Называет себя доктор Рок. Мы встречались. Вряд ли он поможет». «Уж точно чудак. Рок скорее шарлатан, а не эксперт, я так считаю». Но он и вправду наловчился успокаивать привидение. «Если потребуется, я его приглашу». Гулер пожал плечами. «Вам лучше знать». «Да, положение отчаянное». Я посмотрел на счастливую брюнетку. «Во всех отношениях». «Я подумал, не извиниться ли перед Тинни». «Судьба не хочет подкинуть мне что-нибудь взамен». Гуллер проследил за моим взглядом и захихикал. «Вперед, Гаррет. Может, повезет. Но вот, что я тебе скажу. Конфетка любит поболтать, и этим все кончается. Она такая, ей достаточно знать, что если она захочет, мужик будет ее. она немножко подинамит тебя и начнет искать следующего». «У меня так всю жизнь». Я поднялся с табурета. «Зайду позже. У меня свидание с подгоревшей грудинкой».